«Максим Кабир. Ящики. Часть первая. Почтовая тайна. Никто не приносил письмо. Оно пришло сюда само. Лев Лосев. Пролог. 2002. Пожарные машины пронеслись по набережной мимо бывших мельниц и памятника композитору Сметане, по пояс погруженному в воду. Вода была коричневой и страшной». Еще никогда Петр так не боялся воды. Волтава бушевала, атакуя арки средневекового моста, которые больше не казались нерушимыми. Петр с ужасом представил, как пролеты и опоры распадаются, башни, скульптуры, желания, загаданные туристами, у статуи Яна Непомуцкого, замурованные сокровища, мечник Брунсвик все это падает в осотоневшую реку, и мост разделяет участь своего предшественника. Покоящегося в донном иле. Спасите! обратился Петр, непонятно к кому. За пожарными машинами проехали, причитая желтые автомобили скорой помощи и полицейские шкоды. Вертолет кружил над старым городом пронзительно хрупкий на фоне сердитого неба, свинцовых, как река Туч. Бурливую поверхность Вултавы от набережной отделяла два ряда кирпичей, и ее уровень все поднимался. По течению сплавлялись кувыркающиеся бревна, выкорчеванные деревья, разный мусор. Петр увидел стиральную машинку, застрявшую между своями 800-летней плотины. Плотина практически скрылась под водой. Потоп! Потоп! закричал бородач в женском парике и рваной тельняшке и принялся танцевать, подставляя загорелую физиономию мелкому дождю: Аллилуйя! Мы подохнем! Спасибо, Господи! Ветер выл, передразнивая сирены, и окатывал редких пешеходов моросью. Бесхозный ярко-красный зонт чертёнком проскакал по газону. Пожилая женщина в дождевике хныкала, схватившись за голову, глядя, как тонет город. По радио сказали, 17 километров подземных туннелей затоплены. Эскалаторы ведут в грязную от мазута и машинного масла воду. «Идите к чертям!» — радостно завопил бородач — Петр опомнился, оседлал велосипед и закрутил педали. Колеса разрезали лужи, которые становились все глубже. Ручей журчал в пассаже, где еще вчера толпились иностранцы. Мешки с песком привалились к витринам магазинов. Голый по пояс мужчина высунулся из лавки и вылил на брусчатку ведро воды. Бледные лица маячили в окнах. Страх и стихия владели Прагой. Пётр поехал по мосту, мысленно подбадривая пригорюнившиеся статуи святых. У блаженного Августина пася экскаватор, и толпились копы. Осознание, что под ним Волтава, впервые пугало Петра до жутия. «Куда?» — гаркнул велосипедисту, молодой полицейский. «Возвращайся назад. Кампу эвакуируют!» «Там мой дед!» — крикнул Пётр. Полицейский ругнулся и махнул рукой. «Как знаешь. Резиденция чешских королей — Таяла в серой дымке. Река продолжалась там, где прежде под мостом была брусчатка. Петр глянул через парапет и вздрогнул, сообразив, что эти пятна под водой, под рябью — крыши автомобилей. Волтава залила кампу, остров, на котором Пётр вырос. Вспоминалась книжка про водяных. ее маленькому Петру читал дедушка. «Тысячелетняя вода», — так сказал диктор, — что бы это ни значило, Прямо сейчас она смывала деревни, убивала людей и животных, вызывала замыкания в линиях электропередач и грозила выпустить злобных джинов из ламп химических предприятий. В 96-м Петру было 14. Он хорошо помнил майский ураган, потрепавший столицу и окрестности. И тогда муниципалитет уверял, что предпринят необходимые меры для защиты города от стихийных бедствий. Противопаводковые мероприятия включали промывку канализационных стоков, устранение пробоин в набережных, установку мобильных стен. А спустя шесть лет повторялась история даже не майского урагана, а катастрофы 1845 года. «В тысячелетней воде резвятся водяные», — подумал Петр и удивился собственным мыслям. «Волны били о ступеньки, принося с собой грязную пену, покрышки и пивные банки», Петр спешился, заметив надувную лодку и мужчину в спасательном жилете. Мужчина тоже его заметил. Сынок, тебе туда точно надо. У волонтера были отвислые усы, как у Маскарона на Карловом мосту, который служил поражанам, предупреждающим знаком. Дело плохи, если Волтава поднялась до усов. Мой дед не берет трубку, ответил Петр, тяжело дыша. Лодка обогнула фонарь и подплыла к лестнице. Дед живет рядом у чертовки, сказал Петр, закрываясь рукой от ветра. Прыгай, подвезу. Петр, не колеблясь, расстался с велосипедом, на который копил полгода. Осторожно сошел по скользким ступенькам и перелез в лодку. Волонтер заработал веслом. Он неплохо подготовился. В лодке лежали тканевые носилки, аптечка, каска, свитера, запасные жилеты, упаковки с минералкой. Будто мало воды, подумал Петр угрюмо. Кампа, которую путеводители поэтично называли «Пражской Венецией», превратилась в Венецию буквально. Улицы стали каналами, окна первых этажей – иллюминаторами погрузившихся в пучину подлодок. Камеры наблюдения в упор рассматривали белых барашков на волнах. Дома с высоким цоколем были затоплены до нижних отливов, но останавливаться на достигнутом река явно не намеревалась. Она разграбила хозяйственный магазин, Флаконы с шампунями скапливались на карнизе дома, уменьшившегося на этаж. Табуретка колыхалась на волнах и настойчиво стучала в оконное стекло. Петр проводил взором беспечную семейку уток, плавающих между мокрыми кронами деревьев утопленников. Вот тот дом, указал он. В подъезд придется нырять, прикинул волонтёр. Попробую через окно, сказал Петр, радуясь, что окна первого этажа пока что оставались на поверхности. Мимо со стороны сововых мельниц пронесся катер со спасателями. На черепичными крышами отряхивался от дождя винт вертолета. «Надеюсь, и мои внуки будут меня так же сильно любить», — сказал волонтер. Лодка потёрлась боком о фасад. Пётр выпрямился, широко расставив ноги. Форточка дедушкиного окна была распахнута. «Не свались!» «Постараюсь!» Петр поставил ногу на отлив, уцепился за раму. Это оказалось довольно просто. Проще, чем дотянуться до оконной ручки изнутри. «Деда!» — крикнул Пётр в запланенную тенями гостиную, думая о том, почему дедушка не закрыл форточку, ведь он так переживал о своей библиотеке. Со стены таращилась пустыми глазницами африканская маска, которую Пётр побаивался в детстве. На кухне затрезвонил телефон. От неожиданного звука Петр едва не сверзился в воду, но волонтер подстраховал, схватив его за поясницу. Подсадите, пожалуйста. Есть подсадить. Извиваясь ужом, Петр полез в форточку. Неловко приземлился на пол, вскочил, потирая ушибленное колено, и распахнул окно. Пришвартуй меня, парень. Петр привязал к батарее веревку, которую волонтер ему бросил. Телефон замолчал. Тишина в квартире ни на шутку тревожила. «Может, его уже эвакуировали?» предположил волонтёр, перебираясь через подоконник. «Ого, сколько книг!» «Дед — профессор», не без гордости, пояснил Пётр. «Преподавал историю в Карловом университете». Серьезная коллекция», Волонтер оглядел развешанные по стенам ритуальные ножи, шаманские бубны, черно-белые фотографии, на которых у людей из разъявленных ртов ворывалась похожая на зефир эктоплазма. «Сколько же бесценных вещей повредит вода!» — вздохнул он. Петру, переполняемому дурными предчувствиями, было не до вещей. Он вышел в коридор и обомлел. «Сюда!» — дедушка скорчился на палаце у приотваренных входных дверей. Из подъезда несло тиной. Дедушка был одет для прогулки. легкий плач, вельветовые брюки, туфли с перфорацией. У Петра защемило сердце. «Деда!» «Пан профессор?» «Спокойно, он живой». Дедушка открыл глаза. Его лицо пожелтело. Черты заострились, бисеринки пота выступили на лбу из-за лысини. «Что у вас болит, пан профессор?» «Что-то в спине». «Еле слышно», — сказал дедушка. «И плечи». «Я за носилками». Волонтёр кинулся в гостиную. «Внук». «Тише, деда, не двигайся». «Слушай меня». Петр наклонился к задыхающемуся старику, подумал, что его любимый пан-профессор — ровесник Чехословакии. «Это очень важно». «Я слушаю». «Дом Томаша». Томашем звали старшего брата дедушки, умершего, когда Петр был маленьким. У Томаша не было семьи, и земельный участок под Прагой унаследовал брат. Но и спустя много лет дедушка называл кирпичную хибарку домом Томаша. С домом все в порядке, Петр подумал, что прямо сейчас Бераунка, Огарже, Сазава и прочие чешские реки вошли в сговор и уничтожают милые беззащитные деревеньки. В саду под липой. Давай потом деда старческие пальцы. Стиснули запястья Петра. Дед смотрел на него лихорадочно блестящими глазами. Под липой закопан ящик. Как только сможешь, поезжай туда и убедись, что река не вымыла его на поверхность. В гостиной волонтер слез подоконника. Что за ящик? – спросил удивленный Петр. Он должен быть в земле, – просипел дедушка. Как вы тут держитесь? Волонтёр принялся расстилать на полу носилки. Пётр смотрел на деда во все глаза. «Никому ни слова», — прошептал старик. «Особенно родителям. Заново закопай его, если понадобится. Но не открывай, слышишь? Не открывай и не трогай». «Мы вас немного пошевелил», — предупредил усатый волонтёр. «Подождите секунду», — попросил дедушка. Слабеющая рука потянула к себе внука. «Ты понял?» «Что в нем? – спросил Пётр. Он думал о пиратских сокровищах, зарытых в саду двоюродного деда. «Представь, что это бомба», — сказал старик, «и веди себя с ним так, словно это бомба». Он смежил веки. Белёсые губы зашевелились. Пётр знал, что его дед не посещает церковь даже по праздникам. Но сейчас дед истово молился, используя латынь. В лодке, скользящей по улицам каналам, Держа дедушку за руку, Петр подумал еще кое о чем, и эта мысль, похожая на мерзкого водяного, проникшего в лагуну мозга, заставила его леденеть. Вдруг в ящике скелет. Петр видел немало триллеров. Вдруг его драгоценный дед, респектабельный профессор истории, убийца, закапывающий жертв в саду. Спустя неделю Петр сидел у больничной койки. Пара бессонных ночей отпечаталась синяками в подглазиях. Пальцы со скучными до мяса ногтями нервно барабанили по коленям. Дед спал и прерывисто похрапывал во сне. Трубки ползли от пульсоксиметра на его пальце, от манжеты на худом плече, от электрородов на голой груди к монитору. Врач сказал, у деда был инфаркт, но его состояние стабилизируется. Тучи сгинули с неба. Августовское солнце заливало светом реанимационную палату и конкретитский лес за окном. Водный вал устремился вниз по течению, заразил яростью Лабе и отправился рушить Германию. Потом унес жизни 17 человек и 134 животных в Пражском зоопарке. Власти оценивали ущерб в 73 миллиарда крон. А мысли Петра занимал дом дяди Томаша. Он смотрел на экран работающего в углу телевизора. Во дворце Вальдштейна расчищали подвалы. Техники бродили по туннелям из фильмов ужасов по метро. Показывали руины карлинских зданий. Визит президента Гавелла на чумазый Карлов мост. Брали интервью у рыдающих беженцев. А между Петром и выпуском новостей затесался сад Томаша, куда Петр наведался позавчера. Болото, чавкающее и засасывающее резиновые сапоги. Деревня потихоньку оживала, хотя соседние участки были безлюдные. Дом выстоял, но рухнула зловеще растопырив корни липа. В углублении в жидкой грязи под корневищем лежал ящик из струганных досок. И пусть в нем не было останков теоретической дедушкиной жертвы, как не было и пиратского золота. Две ночи подряд. Петра охватывал безотчетный ужас, душили мысли о том, что в этот миг кто-то стоит за окном снаружи и смотрит в комнату. «Ты выполнил мою просьбу». Пётр вздрогнул и повернулся к деду. Старик смотрел на него так, как никогда прежде. Пётр не мог расшифровать этот взгляд. Подозрительный, скорбящий, обреченный. «Да». «Мы одни в палате». «Да». Он вылез из земли, словно ящик был упырем, грызущим крышку домовины, роющим кладбищенскую почву. Каждый раз, опуская веки, Пётр видел урывками, корни, заслоняющие солнце, бросающие на ящик густую тень, белых червей, копошащихся в грязи, похожих на спагетти со сливочным соусом. «Гроб Иисусе. Это гроб». «Да», — сказал Пётр. «Ты открывал его?» Глаза старика сузились. Врать не было смысла. Да. Дедушка выдержал паузу, справляясь с эмоциями: Что в нем? Уродец. Любопытство отгибает доски, вырывает истлевшие гвозди, заставляет возиться по пояс в червивой грязи, в эксгумированной могиле. Уродец именно, ростом с десятилетнего ребенка. Понадобилось время, чтобы понять, что это забальзамированное тело. Это болотная мумия, сотворенная каким-то безумным токсидермистом кукла. Не бывает таких людей. Петр видел воочию: тощее тело, заляпанное жижей, распахнутый рот, черные десны, кривые зубы, крупная голова, окольцованная ржавым обручем. Железо впилось в скальп, с которого свисали седые клочья. Токсидермист, сделавший куклу. Из чего? Что это? Мертвая обезьяна? Человеческие волосы? Свиная кожа, начиненная опилками?» Забыл про глаза. Под выразительными надбровными дугами была такая же стянутая морщинистая кожа, как на впалых щеках или груди. «Ты не снимал обруч?» «Нет», — выдохнул Пётр. Он и помыслить не мог, что касается этой гадости. «Хорошо». Дед отвел взор на экран, где прожане руками вылавливали рыбу, из лужи возле многоквартирного дома. Он ослаблен. Ему нужно время, чтобы набраться сил. «Ему?» «Ты говоришь, а...» «Да». Петр замолчал. Хотелось было сослаться на старческое слабоумие, поразившее профессора истории вслед за инфарктом. Но позавчера, рядом с чурбаном, наполовину погруженным в грязь, Петр испытал эмоции, несвойственные 20-летнему парню. Страх пополам с благоговением. «Что он такое?» — спросил Петр, прочистив горло. «У него... у него растут ногти. Он зло. Он просто чучело, как фальшивая русалка в кабинете диковинок». Палец с прищепкой пульсоксиметра дернулся. «В субботу из Берлина прилетит мой старинный друг. Встреться с ним. Он знает про сад?» «Да, знает. Кто ты еще? «Ограниченный круг людей. Клуб?» Петр непроизвольно хмыкнул. «Можно сказать, клуб. И чем вы занимаетесь?» «Охраняем то, что должно лежать в земле». «Вы, как ребята из сериала Тысячелетия, посвятили себя борьбе со злом?» «Это не шутки, внук». Дедушка посмотрел на Петра с мольбой. «Эта вещь там, в земле. Она очень опасна». «Но откуда она взялась в саду?» Ее закопал мой брат. В начале оккупации». Браты — те, кто состояли в, как ты выразился, клубе до меня и до Рихтера. Вы охраняете чучело? Тебе не стоило знать, но так сложились обстоятельства. Твой отец или кто-то посторонний мог ее найти. Рихтер не успел бы добраться первым. Но чучело, оно убило множество людей. Петр снова представил сухую полость рта и безглазую морду». Представил, что морщинистый человек стоит за его спиной, подслушивая разговор, и грязь сочится на вымытый пол палаты. «Оно принуждает убивать», — сказал дедушка, — «и делать вещи гораздо хуже». «Он бредит», — подумал Пётр, в ужасе глядя на старика. Ему 84. В этом возрасте здравомыслящие люди начинают говорить о разной ерунде, об оживающих куклах, допустим, и о древних проклятиях, Петр пытался возвести мобильную стену, плотину между реальностью и готическими фантазиями. Но память о мумии в ящике в жиже сносила любую преграду. Почему не сжечь ее? Подумай о клетке, сказал дедушка, в ней сидит разъяренный павиан, который просовывает сквозь прутья лапу и хватает каждого, кто подойдет, слишком близко. Ты хочешь разрушить клетку? Тогда. Залить сраную макаку бетоном. Дедушка устало вздохнул. Поговори с Рихтером. Петр подумал, что дедушка предпочел бы умереть сейчас, лишь бы переадресовать вопросы внука какому-то неведомому немцу. Скажи, Петр, ты счастлив? Что? Мозг обрабатывал информацию задержкой. Ты счастливый человек. Я был счастливым человеком, пока ты не сошел с ума, подумал Петр, а вслух сказал. «Да, наверное. Значит, ты в безопасности. Злу нужны полые люди». «Полые?» «С дырами внутри, чтобы в этих дырах селиться». «Я не понимаю, деда». «Поговори с Рихтером. Он проинструктирует тебя». Дедушка закрыл глаза. За окном щебетали птицы. «Дядя Томаш покончил с собой», — сказал Петр. «Из-за ящика?» «Он был старым», — ответил дедушка тихо. «Как я теперь» мне надо отдохнуть». Дедушка замолчал. Пётр смотрел на него полминуты, потом уставился в телевизор. Оператор снимал крупным планом мертвого слона, очередную жертву наводнения. Пётр подумал, что его жизнь отныне не станет прежней.